«Вот уже вторые сутки мы лежим на островке и ждем». Фрицы сначала было забегали по округе со страшной силой, особенно после того, как на месте боя рванула одна из моих ловушек. Потом, ни с того ни с сего, они эти поиски свернули и убрались. Взамен над болотом появилась «Авиация». Какой-то маленький самолетик усердно нарезал круги, то здесь, то там. Никакой системы в его полетах не было. И это меня сильно озадачило. Не похоже это было на немцев. Они у нас люди правильные и педантичные. Не может быть так, что самолет летает сам по себе. Или они каким-то образом путают карты тем, кто пытается вычислить очередность пролетов. Mm, — Очень кстати, может быть. Артур большую часть времени спит. Я уже дважды его перевязывал, бедов осталось совсем мало. Но, правде сказать, кровь у него идет уже слабее. Видимо, его снадобья оказались куда более действенными, чем я предполагал. Не знаю, как они на все остальное повлияют, но температура у него постоянно держится высокой. представляю себе его нынешние ощущения. Правда, спит он в полглаза. Стоит мне чуть шевельнуться, как он тут же их открывает и смотрит по сторонам. Вставать не пытается. Видимо, поход на остров отнял у него остатки сил. Вот он их и набирает. Жрет свои консервы, аж за ушами трещит. Со мной не делится. Да, у меня и своя еда есть. Вскрыв банку, он сразу посыпает ее содержимое своими порошками и только после этого ест. У него этих порошков целый пакет. надписи на коробочках нет, только номера. Я как-то спросил его, что это за консервы такие странные. Помолчав по своему обыкновению, он ответил, что консервы обычные, только в них добавлено что-то вроде колы. дабы постоянно держать организм на пике активности. Ему это сейчас нужно в самый раз. Ну, а я и без допингов проживу. Мне все сон заменяет. Вообще-то он парень занятный, по-русски говорит правильно, но с каким-то акцентом. Я его еще спросил, откуда родом, а он сказал «Вильнюс». Тогда акцент его более-менее стал ясен. Сложен он неплохо. Видно, что гоняли его тоже прилично, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Некоторых вещей не знает и даже не догадываться об их существовании. Говорит, мало. Да и то, только когда его чем-то спрашиваешь. Сам он разговора так ни разу и не начал. Ну, да его понять можно. На его месте я бы уже всех медсестер придирками завел. Так что спит, и слава богу. Пользуясь вынужденной передышкой, я анализировал прошедшие события и прикидывал различные варианты дальнейшего существования. Некоторые из них были и вовсе безрадостные, и я их отбраковал. Оставшиеся разложил по полочкам, и принес овертеть их по-всякому. Как ни крути, а высидеть тут долго не выйдет. Немцы идиотизмом в тяжелой форме не страдают, и дурацкие решения им не свойственны. Это вам не современные мне политики, там даже сразу-то и не понять, баран он или прикидывается. Тут все выверено, продумано и организовано должным образом. особенно в тылу. На практике, так у них и в самом конце войны все службы функционировали настолько четко, что наша мэрия удавилась бы от зависти, и никакие бомбежки этот механизм не сломали. Э, к чему это я? А к тому, что если немцы в болото не полезли, есть у них вариант решения и на этот случай. «Вот только какой?» Я прикинул себе два, и оба меня не радовали. итак так, и эдак я рассматривал эти варианты, прикидывая все возможные пути отступления отсюда. Был бы я один, проблема решалась бы намного проще. Но хм, вот куда девать Артура? Да и, кроме того, что-то подсказывало мне, что терпение немцев тоже не будет безграничным. Совершенно четко я понимал, фрицы чего-то ждут. Если они не получат ожидаемого в самое ближайшее время, то устроят тут такую проверку паспортного режима, что любой ОМОН обзавидуется. Прошел еще день. Самолет стал летать чаще. Зато Артуру стало существенно лучше. Он уже влезал из своего убежища и ходил по острову, не пользуясь костылем. Рука у него тоже поправилась, хотя и не в должной степени стрелять он еще не мог. Я рассказал ему о своих наблюдениях. Внешне он никак на это не отреагировал, но спустя какое-то время сказал, что предвидел подобную ситуацию. «Какие ты у нас прозорливый однако. Что ж до сих пор не в штабе сидишь?» «Это я такой умный. Руководство, планируя данную операцию, предвидело наступление аналогичной ситуации. Не совсем так, но попробовать можно». «Чего пробовать-то? Крылья отрастить и улететь отсюда к чертовой матери?» «Нет, человек не может летать. Есть один вариант, как мы можем выйти мимо постов». «И какой же? Я не их тяндр. Под водой долго еще не проплыву. Да и нет тут такой воды, чтобы за пределы оцепления выплыть. Болото еще километра два идет, а дальше уже лес». «Нет, плыть не надо». Мы пешком выйдем. У немцев есть пароль для прохода разведки вглубь своих построений. Не понял, тут вроде не фронт. Как будет работать этот пароль в тылу? Он везде работать будет. Человека, который его назовет, должны проводить к ближайшему немецкому офицеру. Для связи с руководством. Это наш единственный шанс. Больше никак не выйдет. но ну, хорошо, допустим. Бежие посты мы пройдем. А что делать с авиацией? Он нас наверху не услышит. Саданет из пулемета и привет. Для них тоже есть сигнал. По крайней мере, он не будет сразу стрелять. Вызовет наземные войска и наведет их на нас. Ну, попробовать можно, а что мы скажем немцам? Такая легенда тоже есть. Я могу назвать имя и фамилию реально существующего человека. Это проверят и выяснят, что такой человек действительно есть. Вы мой пленный? Я конвоирую вас к руководству. откуда взялся русский пленный в немецком тылу? Солдаты не будут выяснять этот вопрос. Нас проводят к офицеру, но туда мы можем и не дойти. Главное — пройти оцепление. Два-три конвоира навряд ли будут для нас серьезной помехой. — А черт его знает, может и сработать, хотя я на такую туфту не купился бы. — Как хотите. А у вас есть другие предложения? — Других предложений у меня не было, о чем я ему и сообщил. После этого Артур предложил подумать над нашим поведением и проработать ответы на вопросы, которые могут задать ему... или мне. До самого вечера мы занимались этой деятельностью. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать отзвуков выстрелов где-то совсем на грани слышимости. Но к этому я уже успел привыкнуть и спал относительно спокойно.